И диалог. Итак, в прошедшем поэт, в настоящем просящий сюда свидетель себя и миров шестидесятые года. Да. Клянётесь отвечать правду? В ответ. Да. Живя на огромной, счастливишей из планет, песчиночке из моего решета, да.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 Всё, только бы песню увидели свет, дешёвую славу с такой доплатой вслед. Да. И всё ж мы отличник познания ваши на два. Да. Хотели пустыни, пошли в города, смирили ли гордыню с толком моды и газет? Нет. Вы были ль у цели, когда стадионы ревели вам дай? Нет. В стежках всё вопросы. В них только и есть, что вреда. Производительность труда падает, считаяся и бред. Да. И всё же вы верите в некий просвет? Да. Ну, мальчики, может, ну, девочки, может, но сникнут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 То есть нет. Глухарь стекотворный, напяливший в женсе, поёшь, наступая на горло собственной жизни, повернёшься домой, в дом, о стонет беда, да. Хотел ли свободой парижский конвент? Преступностью ль стала его провода? Да. На вашей земле холода, холода.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 Идёте ветиствовать, зло поразить или простить? Так в чём же есть истина? В да или в нет? Спросить. В ответы не втиснуты судьбы и слёзы. В вопросе и истина. Поэты вопросы.